Глава третья. Чудо. Чудеса падают, подобно каплям исцеления с небес, на сухой и пульный мир, куда алчащие и жаждущие существа приходят умирать. Следующим утром я проснулся, все еще несколько ошеломленный после беседы с Артемом Пурсой, Но благодарным за достаточное время сна которое обеспечило мне изменение времени. Я ощущал это самое важное, что со мной происходило, но в то же время чувствовал себя несколько неуютно, не зная, куда меня приведет продолжение. Тогда я остановился и спросил себя, знал ли я вообще, куда меня все это приведет. В пятницу вечером этой же недели я пошел в кино, как часто делал, пользуясь сниженными ценами на дневные сеансы. По дороге домой вспомнил про маленький книжный магазин, о котором не думал несколько месяцев, под названием «Холистические книги и сокровища». Я почувствовал, меня тянет свернуть и заглянуть туда. Переступив через порог, осознал, что снова ощущаю свет, мерцающий в поле зрения, и вспомнил, что собирался спросить о значении этих видений – Вартина и Пурсы. Затем я прошел вдоль ряда книг и увидел курс чудес. Мне уже приходило в голову, что, возможно, именно данная книга привела меня сюда именно сегодня. Взял ее и, просмотрев несколько страниц, я увидел, что на самом деле это три книги в одной, от одного источника. Текст, учебник для учеников и руководство для учителей. Меня также потянуло, без видимых причин, к другой книге, лежавшей рядом с курсом, под названием «Путешествие без расстояний», авторства некоего Роберта Скача. Скоро я узнал, что эта книга – краткая история того, как появился на свет курс чудес. Я спросил у Святого Духа, что мне следует делать, и услышал мысль «Они тебя не укусят». Позже, тем вечером, я прочитал несколько страниц курса, И сам увидел, что голос, диктовавший материал, говоря от первого лица, никак не доказывал тот факт, что он и есть исторический Иисус, даже доходя до пояснения и исправления Библии. Я испытывал смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, я все еще скептически относился к мысли о том, что это действительно Джей, который, как я всегда считал, вернется во плоти, а не в качестве бестелесного голоса. С другой стороны, в вдохновляющей манере спокойного и уверенного голоса, было что-то такое, что заставляло ему верить, хотя я не мог в точности понять, почему. Тем вечером я решил, не обращаясь к Святому Духу, что сделаю одно из двух. Если мой последующий опыт докажет мне, что это действительно Джей, я буду пользоваться его учением в полную силу. Но если мой последующий опыт покажет, что тут что-то не сходится, то, несмотря на явление Артена и Пурсы, я сделаю все возможное, чтобы доказать, что курс чудес обман. В течение этих трех недель я стремительно изучал все, что мог, об этих книгах, готовясь задавать Артену и Пурсе вопросы. Я прочитал весь курс как можно быстрее и получил общее представление о том, что говорил Колос. Я также узнал, что читать его с такой скоростью не лучший способ усваивать принципы курса. Однако окончание текста, названное «Выбери еще раз», оставило меня потрясенным, поразительными утверждениями о том, что такое выбрать силу Христа. Я не мог вспомнить, когда читал что-то, показавшееся мне столь же настоящим и правильным, как это краткое изложение того, что Джей просил и предлагал своим ученикам. Я также просмотрел «Путешествие без расстояний» и ознакомился с частью истории, узнав, откуда взялся курс и кто сыграл важной роли в его записи и распространении. Чем больше я узнавал, тем больше мне казалось, что я проведу остаток жизни, скорее изучая курс, чем критикуя его. Я все больше уверялся не только в авторстве Джея, но и в том, что никто другой не смог бы выразить именно эти мысли. Более того, я провел много часов, разыскивая в интернете информацию о Курсе Чудес. Удивился, поняв, что эта книга, которая читалась отнюдь нелегко, уже разошлась более чем миллионным тиражом по всему миру. Очевидно, существовало большое сообщество Курса, которое развелось с того времени, когда его опубликовали. Однако для меня красота и гениальность Курса заключались, как подчеркивала Курса, в самообучении. в том, что уроки проходили целиком между читателем и Джеем, или Святым Духом. Поэтому даже если люди не соглашались с тем, что он означает, или что с ним следует делать, и курс оставался нетронутым, он все равно всегда будет наготове для очередного читателя, который захочет узнать истину о себе. Более того, несмотря на выглядящую искренней скромность в представлении курса, как всего лишь одного из многих достойных духовных путей, я уже видел, истина курса абсолютно и недвусмысленно. Согласно его источнику, курс не нужно было толковать, его следовало понимать, а также применять. И действительно, именно настойчивое желание учеников истолковать, а не понять, или вести, а не следовать, порождало сложности. Из-за этого я был очень благодарен Артону и Пурсе, ведь они обещали мне помочь найти правильный подход к курсу. Я также радовался, что книга написана одним учителем, а не является коллективным творчеством. Любые неточности вызывались тем, что курс говорил на двух уровнях. Один – чисто метафизические инструкции, а другой – более практический повседневный уровень практики прощения – Или, как говорил Джей в Евангелии от Фомы, «познание того, что перед твоим лицом». В любом случае, я только начинал понимать, если все проблемы и вопросы будут решаться в контексте главного послания курса прощения, которое, очевидно, не совпадало с мировым представлением о прощении, то объект, куда направлено прощение, перестает быть важным в представлении ученика. Это не означает, что действия будут неуместными. Освободив место для Святого Духа, ученик приобретает состояние сознания, при котором, более вероятно, он услышит надежное наставление о том, какого рода действия предпринимать в той или иной ситуации. Однажды утром я проснулся с необычно ясным сознанием. Именно тогда я услышал голос, идущий из глубин моего тела и сквозь меня. и он говорил с таким очевидным авторитетом, что в его источнике не приходилось сомневаться. Вот что я услышал. «Отрекись от мира и мирских путей. Пусть они будут для тебя незначительны». Хотя у меня в голове прыгали картины жертвоприношения, я все еще был совершенно ошеломлен. Я интуитивно сказал, «Я сделаю это, не знаю как, но сделаю». Голос одобрительно ответил «Я покажу тебе как». Воздействие голоса на мою жизнь было катарсическим. Я никогда не слышал ничего настолько потрясающего. Голос слышался таким целостным, таким завершенным, что мне показалось, будто во всем остальном услышанном в жизни чего-то не хватало. С того дня я знал, Джей со мной и помнит обо мне, и готов показать, как выполнить то, что от меня требуется. Я не всегда помнил это, особенно когда мир подбрасывал мне неприятные сюрпризы. Но рано или поздно воспоминание вновь возвращалось. Чем скорее я об этом вспоминал, тем меньше страдал. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, на самом деле меня не просили ничем жертвовать. Но я уже был благодарен Пурсе за напоминание, что Джей никогда никого не просил отказываться ни от чего на физическом уровне. Я понимал, все инструкции нужно применять на уровне разума или причины, а не на уровне мира средства. Слово незначительное из его послания возвращалось ко мне снова и снова. Я не мог дождаться нового разговора с Артоном и Пурсой о своих переживаниях. Верное слово без лишних церемоний. Артен и Пурса явились мне в третий раз, двадцать один день спустя, после своего последнего визита. Их появление всегда происходило четко и быстро, как и отбытие. И снова разговор начал Артен. Последние недели выдались у тебя богатыми на события. Ты прочитал? Ты имеешь в виду курс? Да. Нет, жду, когда выйдет фильм. Помоги нам, Боже. Я всего лишь пытаюсь завязать беседу, я и так в курсе, что ты прочитал текст. Тебе придется прочитать его не один раз. Учебник разработан на годовой курс, но у людей обычно уходит больше времени. Тебе потребуется один год и четыре с половиной месяца. Руководство для учителей – самая простая часть, однако почти все забывают, что для того, чтобы стать учителем Божьим, нужно освоить прощение». Как говорится в курсе, учить значит показывать. Большинство учеников, похоже, считают, что их учение должно принимать традиционную форму учитель-ученик. Но в курсе очень мало традиционного. Намного лучше было бы, если бы они пытались учиться курсу, а не учить ему. Все хотят толковать писание, как я понимаю, естественное желание. Если бы Джей изобрел курс как объект для ваших интерпретаций, а не свод инструкций, то зачем бы он вообще его публиковал? Почему бы не позволить вам самостоятельно разбираться с мирозданием, что вы в сущности и делали на протяжении всего кажущегося отдельном существования? Правда в том, что если ты действительно понимаешь курс чудес, что происходит редко, то есть только одно возможное толкование. Если ты его меняешь, что обычно и случается, то курса чудес уже не остается. Ты помнишь, что говорится в тексте о первом законе хаоса? Кажется, да, но лучше проверить. Хорошо. Прочитай часть, начинающуюся со слов «Вот каковы законы». Ладно. Вот каковы законы, правящие в мире, созданном тобой. А вместе с тем они ничем не правят, и попирать их нет нужды. Нужно взглянуть на них, и, их, уйти за их пределы. Первый закон хаоса утверждает, будто истина у каждого своя. Как и другие подобные законы, этот гласит, что все разобщены, что каждому присуще его собственное мышление, которое отличает его от остальных. Родился подобный принцип из веры в иерархию иллюзий. в то, что один из них ценнее, нежели другие, и, следовательно, истиннее остальных. Каждый учреждает свою собственную иерархию ценностей и утверждает ее истинность атакой на ценности другого. Все пытаются найти и выразить свою истину. Ваша так называемая истина на самом деле предназначена для того, чтобы не выпускать их из рамок того, что они есть». Джей в своем курсе учит, истина на всех одна, она неотносительна. Он говорит, истина есть истина, понимаешь ли ты ее и согласен ли ты с ней или нет. Истина не подлежит толкованиям, как и его курс. Он учитель, а ты ученик. Если это не так, то зачем проходить курс? Делай, что хочешь. Позволь своему разуму сходить с ума, напейся. «Значит, когда ты говорил в своем Евангелии, тот, кто обретает истолкование этих слов «не вкусит смерти», ты имел в виду, что существует только одно возможное толкование?» «Именно так. Идешь точно по свету, брат. Помни, курс сложен, потому что Джей забрал семь лет жизни женщины, чтобы сказать тебе именно то, что хотел». «Об этом мне нужно подумать». Звучит как заезженный буквально перевод из Библии. Курс не Библия, как ты уже заметил. Части курса, которые выражают недуальность, должны восприниматься буквально, но части, кажущиеся выражающими дуальность, нужно воспринимать как метафору. В этом нет конфликта, но не понимая этого, ты начинаешь неправильно думать, что курс противоречит сам себе. Как я уже говорил. В конце концов, все, кроме Бога, суть метафоры. Тебе нужна помощь на твоем собственном языке, чтобы добраться до конца. Курс – это исцеление твоей подсознательной вины сытым духом и возвращение в рай благодаря динамике прощения, которая укращает могущественную силу способности твоего разума выбирать. Как говорит Джей, это курс обучения разума. Необученный разум не добьется ничего. Я однажды слышал от учителя, что нужно следовать за теми, кто говорит, что ищет истину, но бежать от тех, кто говорит, что нашел ее. Подобное утверждение сослужило бы тебе плохую службу, встретить того, кто действительно знает истину, не так ли? Итак, Джей знает истину, и как можешь ты или твой учитель ее узнать, если сами желаете только учить, а не внимать. «Понимаю, о чем ты. Даже в фильмах известна разница между учителем и учеником. Да, но они обычно стремятся использовать силу Вселенной. Нас же интересует сила Бога. Мы уже объяснили, это не одно и то же». «Сколько времени нужно на то, чтобы стать учителем?» Все задают этот вопрос, и никому поначалу не нравится ответ. Ответ таков – «Когда придет время?». Тем не менее, до этого наступает время, когда ты настолько счастлив, что ответ на поставленный вопрос больше не имеет значения. В любом случае, поскольку Святой Дух – твой внутренний учитель, готовься к участи студента до той поры, пока обладаешь телом. Это духовный путь длиною в жизнь для тех, кто серьезно хочет освободиться от мира и вернуться домой. Это не значит, что тебе всегда нужно быть серьезным. Курс сущности как раз и говорит, что мир нельзя воспринимать серьезно. Ну ладно, а если я не захочу посвящать себя одному пути прямо сейчас? Что если я хочу отвлекаться на что-то другое? Ты можешь стоять в очереди за духовностью, сколько захочешь. Нельзя обучать разум без определенной готовности с твоей стороны. Твое дело. Но помни, ты всегда хотел знать, каково это учиться у джея Здесь твой шанс. Я собирался спросить у вас про людей, которые занимались записью курса. Мы не собираемся глубоко вдаваться в историю курса. Ты уже прочитал одну книгу о нем. Существует пара других. Можешь прочесть их в свободное время, если интересны. Некоторым достаточно предисловия к Курсу, чтобы узнать о его истории. Каковы твои впечатления от него в целом? Показался весьма интересным. Я знаю, доктор Хелен Шакман, который записывал то, что говорил Колос, и доктор Билл тэдфорд что ее поддерживал, были психологами и исследователями, работали вместе в организации «Большое яблоко», и не ладили друг с другом. Однажды Билл захотел найти другой способ разобраться в их взаимоотношениях. А ничего не напоминает? Напоминает. Как и у меня, заявление Билла выглядело решением части разума найти что-нибудь получше. Очень хорошо. Это было приглашение для Джей дать курс или для тебя найти его. Джей дал курс не только для Хелены Билла. Он предназначен для них так же, как для всех остальных, кто готов для него. У Хелина ушла целая вечность на выполнение работы. Несмотря на то, что Хелин являлась переписчиком, она никогда бы не закончила работу без поддержки Билла. Он печатал все то, что она зачитывала из своей записной книжки. Кстати, не пытайся превратить их в святых. Повторю сказанное ранее. Они обычные люди, такие же, как ты. Несмотря на то, что их отношения улучшились, все равно бывали времена, когда они не могли поладить друг с другом, пока не ушли на пенсию и Билл не уехал в Калифорнию. Они были людьми, но они учились. А другие изначальные члены Фонда внутреннего покоя, те, кто присоединился к Хелене Биллу и сделал курс, доступным всему миру, Например, Кен Уопник, достойный соратник. Он работал вместе с Хелен и Биллом пару лет до публикации курса. Еще он занимался вместе с Хелен разделением курса на главы с названиями, праве пунктуацию. А Джуди Скач, принявший курсы Хелен, Билла и Кена, чтобы передать всем своим друзьям и знакомым в качестве нового мышления. Затем был Боб Скач, о котором я мало что знаю. потому что в его книге не было подробностей. Со временем Джей указал им, что единственный способ опубликовать курс без редактирования и сокращения и сохранить его в изначальном виде – сделать это самим. Как я понимаю, эти люди должны были стать своего рода духовной семьёй, истинной целью которой было обучение прощению. Именно так, как говорится в курсе, в спасении не бывает случайностей. Джуди и Бо были совершенно незаменимы в деле распространения курса по миру. Кена Джей представлял как человека, который пояснит людям, что означает курс. Он стал очень близок к Хелен. Сейчас, каждый раз, когда курс переводится на другой язык, задача Кена убедиться, что переводчик действительно понимает каждую строку на почти 1300 страницах. Это не значит, что Кен – единственный учитель курса, но в будущем его будут считать величайшим. А ты, блестящий ученик, получишь возможность учиться у него в этой жизни, если захочешь. «Зачем мне он, если у меня есть вы?» «Мы у тебя есть, но мы не всегда будем посещать тебя. Нам нужно попасть во многие места и вскружить много умов». Тебе следует продолжать учиться, если мы рядом с тобой или нет. Путь уверен, мы всегда будем с тобой, как и Джей. Мне нужно подумать о том, у кого я смогу учиться, когда вас здесь нет. Кроме того, я считал, что главный учитель курса Мэриэн Уильямсон. Я видел ее в телепередаче в прямом эфире Ларри Кинга на прошлой неделе. И если бы не знал, то решил бы, что она и написала курс. Нет, наша сестра Мэриэн, которую я называю этим рэпером, всего лишь один из учителей. Ее дар к публичным выступлениям и личность обеспечили ей положение, при котором она может рассказать о курсе большему числу людей, чем кто-либо другой. Однако каждый все равно сам решает, убирать ли путь курса. «Вы говорите, курс переведен на другие языки?» Да. Ты не говоришь на других языках? Мне хватает забот с одним английским. Касательно переводов. Курс Джея распространяется намного быстрее, чем христианство. Через сто лет значительная часть населения Земли примет то, что курс действительно является Словом Божьим. Какая от него польза, если люди не будут его применять? Поэтому мы и хотим, чтобы ты понимал, о чем говорится в курсе. или задать направление мыслям. Это не так просто, как может показаться. С тех пор, как курс стал доступен людям в 1975 году, начался настоящий бум Ченнеринга, имитация техник курса и разнообразных учений, многие из которых, по словам их последователей, представляют собой то же самое, что и курс, или очень похоже на него. Но для тренированного глаза в других учениях недостает самых важных частей курса, частей делающих его тем, чем он является. Не следует нападать на других учителей. Это не значит, что нельзя озвучивать приверженность к целостности послания курса. Вполне нормально не соглашаться с другими учителями. Это необходимое качество курса чудес, которое делает его оригинальным и представляет квантовый скачок в духовной мысли. А некоторые из этих качеств практически игнорируются подавляющим большинством учеников курса, учителей и толкователей. Как было с учениями Джея две тысячи лет назад, мир пытается сделать то же, что и всегда – скрыть истину, включив ее части в свои иллюзии и скрыв истинное послание Святого Духа. Мы не будем избегать идей, которые тебе не нравятся. Если ты станешь им сопротивляться – или не захочешь принимать после того, как выслушаешь. Таково твое решение. Но, по крайней мере, это произойдет не потому, что от тебя нечто утаили. Раньше вы говорили, что абсолютную истину можно выразить всего двумя словами. Я читал и думал, что знаю какие-то слова, но хочу убедиться. Какие-то слова. «Придержи коней, парень. До этого еще где-то пять бесед». Подожди, пока мы будем говорить о том, что такое просветление на самом деле. Как я понимаю, Джей устроил тебе прошлым утром небольшой сюрприз. И еще какой, это было здорово. По моим ощущениям, это действительно был он. Да, это был голос Джея, глаз Божий, голос Святого Духа. И как ты со временем ощутишь, это был также символ того, что то такое на самом деле». Однако в конечном счете, как говорится в курсе о Святом Духе, он – глаз Божий и потому принял форму. Эта форма – не его реальность, которую знает один только Бог вместе с Христом, Его истинным Сыном, который есть часть Его. Итак, голос – символ Святого Духа, который всегда пребывает с тобой. Как ты понял, Святой Дух не наделен полом, как Христос. Джей использовал в курсе библейский метафорический язык, чтобы поправить христианство. Сын Божий или Христос – не мужчина и не женщина. Он – твоя реальность. И ты не человек. Ты только ощущаешь себя им. На данном уровне восприятия происходит обучение. Тебя поведутся пределы твоего настоящего ощущения. Когда курс упоминает о тебе и о твоем брате, Он говорит о частях единого целого, такого коллективного блудного сына, которое для непосвященных выглядит разрозненным. Они выражены в символах, обманных образах, видимых тебе в настоящее время. Голос может говорить с тобой разными способами. Чаще всего ты не будешь слышать его так, как тем утром. Людям нет необходимости слышать голос так, как слышала его Хелен, и большинство никогда его не услышат. Хелен обладала даром, который развился за прошлые жизни и который Джей смог использовать с ее разрешения. Но он, или если предпочитаешь Святой Дух, работает с людьми разными способами. Он может говорить, натеряя тебя своими мыслями. Эти мысли просто появятся у тебя в голове. Иногда ты не будешь осознавать их появление, но порой станешь замечать, что они словно пришли откуда-то извне, хотя на самом деле никакого извне нет. Этот голос был также голосом Будды и всех просветленных учителей, игравших свою роль вместе с Джей. Джей и Будда не соревнуются друг с другом. Такие фантазии нужны последователям религии, а не им. Их голос может разговаривать с тобой во снах, которые ты видишь по ночам, И нельзя сказать, что сны будут реальнее дневных проекций. Разговаривать с тобой во время ночных сновидений – один из любимых способов Святого Духа работать с людьми. Но иногда его голос просто приходит к тебе от другого человека в форме идеи, которая кажется тебе истинной. Что касается послания Джейя, переданного тем утром, ты был совершенно прав, уделяя, как важное слово из прозвучавших, Незначительный. Когда люди начинают изучать курс, они всегда ошибочно полагают, что их просят чем-то жертвовать. Как подчеркивается в руководстве для учителей, кажется, словно решаю тебе всех вещей, но редко с самого начала приходит понимание, что всего лишь признается у них отсутствие ценности. В курсе много говорится об этом и о незначительности иллюзорного мира. Видишь ли, Кэрри, все хотят, чтобы их жизнь была полна смысла, но они ищут его не там, где надо. Люди ощущают глубокую пустоту и пытаются заполнить ее какими-то достижениями или отношениями на уровне формы. Однако все это по определению в лучшем случае временно. Поэтому тебе нужно осознать, как советует Джей в самом начале текста, чувство отделения от Бога – единственный недостаток. которые тебе действительно нужно восполнить. Аджей, как он предстает в курсе, не то же самое, что представление Аджея в христианстве. И эти две системы мышления несовместимы. Для христиан невероятно важен образ страдающего тела Христова. Он отличается от вас тем, что он единственный Сын Божий. Но ты в той же мере единственный Сын Божий. ничем не отличаешься от Него. И более того, ты можешь со временем ощутить, что нет ничего такого, чего бы ты не смог достичь. Нет ничего, что не пришло бы от Бога. И если эти две системы мышления несовместимы, как христиане выполняют курс? Очень легко, или так же легко, как все остальные. Курс всегда выполняется на уровне разума, а не в мире. Посещение церкви, храма или любого места поклонения следует воспринимать как социальный феномен. Публичное поклонение того или иного рода всегда было частью общества, и очевидно, что многие из современных религиозных институтов оказывают положительное влияние на свои сообщества. Но настоящее спасение можно найти только в разуме. По сути, нет ничего святого ни в одном физическом месте или объекте. Они всего лишь символы. Следовательно, возможно принадлежать к той или иной религии или организации, или делать то, что ты делал по в жизни, и в то же время практиковать систему мышления курса на уровне разума. Нет необходимости привлекать на сторону «Курсы чудес» других. Хотя, разумеется, ты можешь рассказывать о нем людям, если почувствуешь, что тебя направляют в эту сторону. Но главное, ты не обязан это делать. Твое прозрение может точно так же оставаться твоим личным делом. Решать только тебе. «Курс» не имеет никакого отношения к физическому миру. И еще раз повторю, все дело в том... Как ты предпочитаешь смотреть на мир? Значит, даже католики могут ходить к мессе Богородица страдающей и в то же время умом понимать, что на самом деле Джени не просит их ничем жертвовать? Да, и это касается не только католиков. Как тебе известно, в любой религии есть счастливые люди, а есть страдающие. Посмотри, как некоторые отдельные индусы Выбирает страдания в своем почитании Бога. Даже счастливые члены разных религий время от времени страдают. Это встроено в подсознательную систему мышления. Именно поэтому христиане желают верить, что Джей страдал и умер за их грехи. Разве ты не помнишь ту хорошенькую женщину из южных паптистов, которая сказала, что ты никогда не пройдешь в райские врата, если на тебе нет... крови Христовой. О да, я спросил у нее, где бы взять пару пинт. Постараюсь запомнить то, что мы тебе все время повторяем. Курс – мысленный процесс, а не физический. Со временем ты поймешь – все на свете – мыслительный процесс, а не физический. Кстати, о католичках и баптистах. Это приводит нас к еще одному важному вопросу, касательно толкований. Ты знаешь, сколько разных видов организованных христианских церквей существует в мире на настоящий момент, и у каждой свое собственное толкование христианства? Наверное, сотни. Более двадцати тысяч. Иисус, Иосиф и Мария. Они в этом не виноваты. Позволь спросить у тебя кое-что еще. Сейчас у вас есть двадцать тысяч церквей, и каждая из них на самом деле по-своему понимает послание Джея. И никто из них не может прийти к одному и тому же мнению. Ты действительно считаешь, что человечество пойдет на пользу, если дело кончится двадцатью тысячами разных интерпретаций «Курса чудес»? Думаю, вопрос риторический. Поэтому вы и подчеркиваете, что если я действительно изучу послание Джея таким... каким оно представлено в его курсе, то остается только одна возможная корректная интерпретация. Думаю, она должна заставить некоторых крупных шишек отказаться от своих толкований. Кроме того, мы получим огромную выгоду, сделав это. Ты воспринимаешь очень верно, в точку. Ты хвалишь восприятие? Существует такая вещь, как истинное восприятие. о чём ты вскоре услышишь. Поскольку мы указываем на то, что тебе пора приготовиться к отказу от своей интерпретации курса в обмен на правильную, мы должны также обратить твоё внимание на то, что для того, чтобы цитировать курс в своей собственной книге, тебе уже сейчас нужно отмечать разные фрагменты в тексте по ходу разговора. Может быть, ты не хочешь так поступать, но поверь нам, эта часть процесса направленного на то, чтобы сохранить курс в целости и не позволить изменить его или потерять смысл. Две тысячи лет назад сохранить истину было невозможно. Даже сейчас очень трудно избежать потери послания Джея. Но нет ничего плохого в том, чтобы попытаться. Значит, две тысячи лет назад люди начали добавлять собственные мысли к словам Джея и менять его послание так, чтобы оно соответствовало их собственным представлением, а потом не успели вы оглянуться, как не осталось никакой возможности точно определить, какие слова были действительно его, а какие не были. Именно так. Ты хочешь, чтобы это повторилось? Не хочу. Но что помешает Курсу стать подобием христианства с центральной властью и официальными церквями, восстанавливающими законы? Этому помешает сама природа Курса. Курс чудес не религия. Как ты уже понимаешь, пока курс остается единым целым и целостность его послания по возможности сохраняется, его характеристики самоучителя в конечном итоге будут побеждать. Курс на самом деле опережает свое время, а сейчас важно то, что ты его выполняешь. Правда ли, будто однажды церковь постановила, что только священники имеют право читать священное Писание? и люди могли слышать только то, что им рассказывала церковь. И это правда. Большинство людей все равно не умели читать. Сейчас вы многое принимаете как должное и забываете, что печатный станок появился только в 1450-х годах. Церковь строго контролировала информацию, в том числе и священные тексты. Если люди знают только то, о чем им рассказывают, им трудно прийти к другим ему заключениям Нежелательна власти. Только в XVIII веке большинство людей научились читать, и литература, обретя доступность, стала оказывать влияние на общество. Сейчас люди умеют читать и думать самостоятельно, и им по плечу гораздо более сложная информация. Ты можешь спросить, почему Джейу понадобилось столько времени, чтобы дать людям курс. Однако до сих пор недостаточно людей к нему готово. Слушай, я не хочу менять тему, но боюсь снова забыть спросить вас о тех ощущениях, которые испытываю, необычных вспышках света. Я думаю, вы догадываетесь, что это такое, раз уж знаете обо мне все. Эти вспышки света связаны с курсом? Да, хотя они начались год назад, они связаны с решением, которое ты принял на уровне разума и которое привело тебя к изучению курса. Опять же, большинство людей не сталкивается ни с чем подобным, и в этом нет необходимости для эффективной работы курса. Ты еще не занимался по учебнику, но если прочтешь третий абзац урока 15, то увидишь, Джей упоминает подобное явление. Хочешь почитать сейчас? Да, дай-ка взглянуть. Во время работы ты можешь увидеть световые явления. Они могут принимать разные формы, Иногда совершенно неожиданные. Не пугайся их. Они – признаки того, что ты, наконец, открываешь глаза. Они не будут задерживаться, потому что всего лишь символизируют истинное восприятие и не связаны сознанием. знанием. Мы побеседуем о различиях между знанием и тем, что к нему ведет. Так что прояви терпение. Со временем поговорим еще о твоих мистических переживаниях. но я вижу, что у тебя есть еще один вопрос. Хочу убедиться, что я правильно вас понимаю, потому что спрашиваю о курсе и том, как он соотносится с буддизмом и христианством. Одно из основных учений традиционного буддизма, а есть и другие типы нетрадиционного буддизма, лишённые всех ритуальных ловушек, утверждает, будто люди страдают, потому что испытывают страстные желания, которые никогда не могут быть утолены Буддисты верят, Контроль над желаниями приносит счастье и сострадание к другим. Это можно рассматривать как способ справиться с недостатком. Но вы уже цитировали сказанное в курсе. Чувство отделения от Бога – единственная нехватка, которую тебе действительно нужно восполнить. Вы хотите сказать, буддизм есть изменение мысли, в отличие от исцеления с Святым Духом, и что христианство и его подход – находится еще на ступень дальше, являясь попыткой изменить физическое, а не мысленное. Ты начинаешь понимать. Когда по-настоящему поймешь кое-что из сказанного, увидишь, что буддизм – это шаг в нужном направлении, потому что он не бежит от разума, как христианство. Именно поэтому папа в одной из своих книг критикует буддизм. Он говорит, что буддисты стремятся превзойти мир. По его мнению, Бога следует искать, совершая определенные дела в мире. Он не только переставляет понятия местами, ищешь ты Бога или нет. В буддизме Бога практически нет, в зависимости от конкретного учителя или толкователя. Как мы уже указывали во время предыдущего визита, самостоятельное выполнение умственных упражнений не может исцелить твое подсознание. По мере работы мы дадим тебе объемные представления мыслительной системы Джея, используя которые, вместе с ним или Святым Духом, можно научить вас развивать истинное восприятие. Это поможет Святому Духу исцелить тебя и вернуть к тому, что ты есть на самом деле. Это обращает наше внимание на одно из самых интересных свойств чуда. Согласно курсу, Чудо – это смещение восприятия в направлении образа мышления Святого Духа, а не просто изменение твоих мыслей, форм или обстоятельств. В курсе говорится, что чудо может продвинуть тебя намного дальше и быстрее по духовному пути, чем было бы возможно в других ситуациях. Например, в тексте говорится, «Чудо – единственное в твоем распоряжении средство управления временем». Чудо замещает период обучения, который мог занять тысячелетие. Джей не делает пустых заявлений. Он просто говорит правду, основанную на законах разума и законах Бога. Мы сосредоточимся на представлении курса о времени в один из следующих визитов. Для того, чтобы ты научился беречь время, очень полезно подходить к курсу как к оригинальной мыслительной системе которой он и является, а не видеть в нем продолжение христианства, которым он не является. Пожалуйста, не называй его третьим заветом. Это не завет, это курс. Ты получаешь джея без эрики. Он расскажет тебе многое из того, что нельзя согласовать с Библией. Не трать время, пытаясь согласовать их. Библия начинается со слов. начале сотворил Бог небо и землю». Он этого не делал. Если ты собираешься понять то, что говорит тебе Джей, то нельзя искать компромиссы в понимании курса. Мир, который ты видишь, – это иллюзия мира. Бог не создавал его, потому что то, что он создает, должно быть таким же вечным, как и он сам. Однако в этом мире ты не видишь ничего, что продлится вечно. А как это относится к энергии? Разве не правда, что энергию нельзя уничтожить, а только изменить. Кажется, энергию нельзя разрушить на уровне формы, потому что на самом деле это не энергия, а мысль. Или, точнее говоря, ошибочная мысль, которая со временем будет обращена в вечную. Пока же есть очень простой критерий, данный тебе курсом, для того, чтобы различать реальное и нереальное. Что истина, то вечно и не может изменяться или подвергаться изменениям. Тем самым дух не изменен, потому что он уже совершенен, но разум может выбирать, кому служить. Единственное ограничение в выборе – он не может служить двум господам. Поэтому то свойство энергии изменяться означает, что по самой своей природе она не истина. Мы не намереваемся подавлять энтузиазм твоих приятелей, поклонников нью сходящих с ума по энергии. Но энергии – ничто. Это пустая трата времени, трюк, еще один способ построить дом на песке, а не на камне. Конечно, кому-то может быть полезно интересоваться невидимым. Но мы пришли, чтобы помочь тебе сберечь время, следовательно, задаем направление. Хорошо не то, что энергия может меняться. а то, что может меняться, создавший ее разум. И я вас слышу, я думал о другом. Обязательно ли верить, что Курс – это на самом деле Джей, и обращаться к нему, чтобы Курс подействовал? Нет. Можно воспользоваться преимуществами Курса и не верить, что его продиктовал Джей. Как мы уже сказали, можно выполнять Курс вместе со Святым Духом. или как мирской человек, желающий узнать что-то о духовности. Также буддисты или члены других религий могут заменить слова и тоже выполнять его. Можно использовать слова «разум Будды» вместо «разум Христа», или вписать того, кого предпочитаешь сам. Феминистки, к примеру, заменяют «он» на «она». Когда так поступаешь, на определенном этапе требуется понять, что сделанное свидетельствует о потребности простить что-то, потому что в противном случае не потребовалось бы замены. Конечно, любой человек, способный поддерживать личные отношения с Джейм или уже ставший на этот путь, должен всеми силами стремиться к развитию. Со временем они обретут ощущение нахождения за пределами этого мира, потому что то место, где ты соединяешься с Джейм или сытым духом на уровне разума, находятся за пределами мира. Сначала люди всегда думают о Джей как о том, кто помогает в этом мире, но курс учит перерастать это ощущение. В конце концов, каждый узнает то, чему будешь учиться ты. Голос Бога – это твой голос, твой настоящий голос, потому что ты и есть Христос. В реальности не существует различий между Отцом, Сыном и Святым Духом. Но ты живешь не в реальности. Ты живешь здесь. Или, по крайней мере, таковы твои ощущения. Пока твой разум не будет исцелен Святым Духом, тебе нужна помощь, которой могут предоставить символы курса. Многим людям, когда они начинают изучать текст, кажется, что он написан на иностранном языке, Это происходит потому, что Джей представляет курс так, словно ты уже понимаешь, о чём он говорит. При этом он отдаёт себе отчет, что на уровне формы ты многого не способен усвоить. Тебя знакомят с идеями, меняют тему, а потом объясняют их подробнее. Мыслительная система строится на самой себе, чтобы ты мог её изучить. Изучение курса следует рассматривать как процесс, а не событие. К сожалению, многие изучают учебник, более удобный, и игнорируют значительную часть текста, за исключением посещения групповых собраний. Однако, если ты не понимаешь текст по-настоящему, то не можешь по-настоящему понять всё то, о чём говорится в учебнике. «Мне обязательно ходить на групповые встречи?» «Нет». только если ты сам захочешь, а мне известно, что ты захочешь. Групповое обучение в курсе совсем не упоминается. Такой подход, как посещение церкви, нужно рассматривать в качестве социального феномена. Подобное собрание не всегда оказывается хорошим источником информации, но если участники преданы Святому Духу и привыкли к прощению, то ты можешь быть уверен, Он будет рад участвовать в них вместе с тобой. Найдутся люди, которые будут принижать важность понимания значения курса. Они станут цитировать первые несколько уроков из учебника «Вне контекста» или послание, которое дал тебе Джей прошлым утром. Они скажут, поскольку в курсе есть метафизическое утверждение, что всё не имеет значения, то и сам курс не имеет значения. Позволь нам обратить кое-на-что особое внимание. Курс, несомненно, имеет значение на уровне, на котором ты с ним сталкиваешься. И очень важно, чтобы ты понимал это, иначе он будет для тебя бесполезен. Это происходит потому, что курс посвящен новому толкованию мира и того, что ты называешь своей жизнью. Суть в том, чтобы отказаться от значения, которое ты придаешь миру. и обратиться к значению мира, данному Святым Духом. Это совершенно необходимо для того, чтобы Святой Дух смог помочь тебе мягко пробудиться ото сна. Как люди могут считать, будто ученикам нет необходимости точно понимать значение курса, если они читали введение в учебнике? Теоретическое обоснование, которое предоставляет текст, необходимо как фундамент который делает упражнения в учебнике осмысленными. Тебя просят лишь применять идеи согласно указаниям. Тебя не просят судить о них. Тебя просят лишь использовать их. Именно их использование придает им значение перед тобой и покажет тебе, что они истинны. Простим тех, кто хочет воспользоваться простым путем и сделать вид, что курс говорит о том же, что и все остальные. и перейдем к тому, чему он учит. Из того, что мы уже рассказывали, очевидно, когда Джей велел тебе сделать мир незначительным для себя, он предлагал отказаться от ценности, которой ты его теряешь и принять значение, данное ему Святым Духом. Например, он говорит в начале главы 24. Готовность усомниться в каждой своей ценности – необходимая предпосылка в постижении данного курса. Разумеется, он имеет в виду не яблочный пирог семьи и материнства. Увидим. Пурс ранее упоминала систему мышления Джея голографично. Когда ты её поймёшь, ты увидишь мир глазами Джея. В качестве примера, почему бы нам не взглянуть на введение. Не на предисловие, а на введение. Ты не мог бы его прочитать, Кэрри? А потом я кратко расскажу о нем. Конечно, по крайней мере, когда я читаю слух, то не выгляжу смешным, потому что шевелю купами. «Видение» – это курс чудес. Это обязательный курс. Только время его изучения выбирается произвольно. Свободная воля не означает, что тебе самому дано устанавливать учебный план. Свободная воля означает возможность выбора, что именно изучать в данное время. Курс «Чудес» не ставит своей задачей обучения смыслу любви, ибо подобное превосходит возможности обучения. Цель курса – устранить преграды к осознанию присутствия у нас любви, нашего естественного наследия. Антипод любви – есть страх, но то, что объемлет всё, не имеет антипода. Поэтому в содержании данного курса можно сформулировать довольно просто. «Реальному ничто не угрожает». Нереального не существует. И в этом залог покоя Божьего. Спасибо, Гэри. Курс необходим, потому что в нем говорится истина. Мне жаль, если это звучит высокомерно. Я не хочу сказать, что курс – единственный способ для людей когда-нибудь узнать истину. Истина в осознании, а не в книге. Но нельзя достичь этого осознания в одиночку. Разве больной разум может исцелиться сам? На уровне мира ответ нет. Тебе нужна помощь, тебе нужно чудо. Время, когда ты выбираешь учиться и применять то, чему учит курс, ты определяешь сам. Можешь откладывать сколько хочешь. Расписание уже установлено. Ты можешь выбирать, чему хочешь учиться в настоящее время. но в конце концов поймешь, что выбираешь между двумя вещами, а не мириадами, которые, как ты сейчас считаешь, тебе открыты. Курс не утверждает, что превосходит все другие духовные пути. Однако в то же время он не делает секрета из того факта, что тебе совершенно необходимо его изучать. Значение любви нельзя научить или научиться. Любовь сама о себе позаботится. Твоя работа, как говорится во введении, научиться убирать с помощью Святого Духа блоки на пути осознания того наследия, которое, как тебе кажется, ты выкинул. Противоположность Бога и Его Царствия это все, что не является Богом и Его Царствием, но всеобъемлющее. Бог не может иметь своей противоположности. Без сомнения, тебе доводилось слышать, что «Курс чудес» требует выбирать любовь, а не страх. Именно так. Но этого, разумеется, недостаточно. Тысячи писателей писали о том, как люди выбирают любовь вместо страха, с тех пор, как в семидесятых появился «Курс». Но если ты говоришь людям, что нужно выбирать любовь, а не страх, они считают, что ты посекаешь на их любовь. А «Курс» учит не этому. Как ты узнаешь, Любовь мира и его людей – это то, что в курсе называется специфической любовью, а любовь Святого Духа – совсем другое. Слова «любовь и страх» в курсе обозначают две совершенно взаимоисключающие системы мышления, обе из которых нужно понимать, если ты вообще собираешься узнать между чем и чем выбираешь. В сущности, твоя подсознательная система убеждений – Удерживается на месте тем, что ты на нее не смотришь. Какого рода услугу ты оказываешь людям, если не обращаешь их внимание на тот факт, что мыслительная система страха, которую они отрицали и проецировали вовне, должна быть внимательно изучена, если они хотят от нее освободиться. Что ты приносишь им, если не сообщаешь, что решение проблем мира и его отношений Никогда нельзя найти на уровне взаимодействия между отдельными телами. Ничему реальному, которым является твой вечный и неизменный дух, и к которому ведет тебя мыслительная система любви в курсе, невозможно хоть чем-то угрожать. Ничто нереальное, то есть все остальное, порожденное мыслительной системой страха, не существует в реальности. Покой Бога является целью курса, потому что его необходимо достичь для обретения осознания своей реальности в царстве. Слова «любовь и страх» в курсе обозначают две совершенно взаимоисключающие системы мышления. Значит, все это делается на уровне, находящемся за пределами тела и мира. Отношение Джея к телу 2000 лет назад не имело никакого значения в его реальности. Кроме того, вы говорите, воскресение происходит в разуме, хотя ты всё равно предстаешь в телесной оболочке. И что на самом деле оно никакого отношения к телу не имеет. Идея физического воскресения и физического бессмертия не просто фантазии, а совершенно ненужные фантазия. Браво! Я знал, что ты не безнадёжен. Реальность и любовь естественны и абстрактны. Тела и страх – Неестественные и конкретной, Как говорится в курсе, полная абстракция – это естественное состояние разума. Мы поговорим об этом подробнее во время следующего визита, когда настанет пора обсуждать, как получилось, что ты считаешь себя телом, и откуда взялась Вселенная. И я начинаю понимать, почему вы говорите, что курсы христианства не сочетаются друг с другом. В курсе говорится, что тело иллюзорно и основано на мыслительной системе, в сущности, противоположной Богу. Христианство служит для поддержания мыслительной системы, которая приводит к состоянию кажущегося отдельным телесного существования, придавая телу Джея очень высокое значение и тем самым удовлетворяя потребности людей ценить ощущение своей уникальности и индивидуальности. Именно так. Джей джейс Библии объект мирового сна о телах но настоящий джей совершенно свободен. как мы уже говорили, именно этого он хочет для тебя. во многом ты должен перерасти религиозное мышление. Например во всей Библии и удел христианской традиции изображает бога реагирующего словно это факт реальности. в случае христианства, как мы уже отмечали Предполагается, что Бог отправил Джея страдать и умирать за ваши предполагаемые грехи в жертвенном акте искупления. А некоторые церкви уделяют этому такое внимание, что и символически поедают тело Джея во время таинства причастия и вариации этого ритуала. Они считают, что Бог принес своего сына в жертву во плоти, чтобы искупить их так называемые грехи плоти. Однако бог не будет реагировать на происходящее во сне, так же как ты не станешь реагировать на события кошмара, которые снится твоей жене лежащей рядом в постели. Во-первых, ты даже не видишь, что это за события, потому что на самом деле их не происходит. Во-вторых, даже если бы ты мог их увидеть, тебе не нужно на них реагировать, потому что будучи не настоящими, они не могут на тебя повлиять. Единственное логичное решение – разбудить жену от плохого сна. Но делать это нужно медленно и бережно, чтобы не напугать ее еще сильнее. Точно так же Святой Дух бережно будет тебя. Он не отдельный Бог, который реагирует на твой сон, а голос Бога, который по-прежнему сопровождает тебя в улюзорном путешествии в далекую страну. Один из способов, которым Святой Дух тебя пробуждает – учит тому, что кажущееся происходящим не происходит на самом деле. Реальность невидима, и всё, что может восприниматься и наблюдаться, так или иначе, даже измеряться посредством науки, является иллюзией, всего лишь противоположностью того, что думает мир. Но курс практичен не только в этом. Ты можешь использовать его мыслительную систему истинного прощения – чтобы разбираться с тем, что говорят тебе глаза тела, И можешь делать это, продолжая полноценно функционировать в обществе. Одна работа в иллюзии так же свята, как и любая другая. Поэтому ты постепенно узнаешь, как всё то, что раньше ты почитал грехом, битой, виной и растерением, на самом деле является чем-то другим. Ты продолжаешь вести относительно нормальное земное существование и пробуждаться ото сна медленно и бережно. То, что ты сказал, я читал в тексте. Там Джей говорит об истинном послании распятия. Несмотря на то, что это казалось ужасной бедой, распятие на самом деле не имело для него значения, потому что он полностью соотносил себя с неуязвимой любовью Господа, который являлся, и знал об этом. То, что Распятие и предполагаемое страдание Джей за других людей на кресте являются центральными идеями христианства, это всего лишь свидетельство того, насколько неправильно понимается и искажается его послание. Да, не жди, что дойдешь до того же уровня нестрадания, что и Джей, за первый год прохождения курса. Это идеал, которого можно достичь только благодаря большому опыту. Да, когда-нибудь наступит время, когда ты больше не будешь страдать. И это одна из долгосрочных наград на этом духовном пути. Несмотря на то, что ты все еще кажешься обладающим телом, ты можешь обрести психологическую неуязвимость. Как говорится в курсе, невиновный разум не может страдать. Но нужна иллюзия времени для того, чтобы выучить уроки прощения и добраться до цели. Может быть и так, но я хочу попасть туда раньше, а не позже. Все этого хотят, и мы поможем тебе прямо сейчас, знакомясь с основной идеей. Это не вся картина, лишь ее важная часть. Поначалу ты можешь с ней не согласиться, но подумай. В прошлый раз мы тебе говорили, что когда вернемся, дадим тебе знать, что такое настоящая мудрость. Мы будем рассказывать об этом подробнее, и ты увидишь, что наше представление становится более линейным, по мере того, как мы подстраиваемся под тебя, облегчая тебе понимание. Что касается мудрости, мир считает, мудрость в том, чтобы выносить верные суждения и быть правым. Это не так. Все, к чему приведет твоя правота, заставит тебя застрять здесь на целую вечность. Я собираюсь повторить то, что говорит Джей в курсе о мудрости и ее отношении к невинности. Кстати, это также объясняет, что значит быть чистым в сердце. Невинность – не частичный атрибут. Невинность нереальна, пока она не целостна. Части невинные склонны по временам вести себя довольно безрассудно. До тех пор, пока их невинность не станет точкой зрения, с универсальным применением, она не обернется мудростью. Невинное или истинное восприятие означает, что ты всегда и все воспринимаешь верно, все видишь в истинном свете. Попросту говоря, ты более не видишь того, чего нет, а видишь только сущее. Ты имеешь в виду, что я буду считать всех в любых обстоятельствах совершенно невинными? Именно так. И снова не жди, что это случится прямо сейчас. Даже не знаю, как может быть невинным, например, Гитлер. И это типичный вопрос, и ответ не имеет никакого отношения к Гитлеру. Поскольку я хорошо помню свою еврейскую жизнь, я не в восторге от нацистов, скинхедов, куклос-клана и прочих умственно травмированных групп. То, почему они невинны, не имеет никакого отношения к уровню формы. Гитлер и все остальные обитатели этого мира, в том числе и ты, равно невинны, потому что то, что ты видишь, неправда. И это твой сон. Как учит курс, сон не снится никому, кроме тебя. Гитлер – пример мыслительной системы страха, доведенной до крайности. Ты считаешь Холокост чем-то необычным, но необычно в нём только масштабы. Такие же события происходили постоянно на протяжении всей истории. Если ты как следует подумаешь и кое-что почитаешь, то увидишь, только за прошедшие столетия это происходило несколько раз. Не обязательно быть евреем, чёрным, индейцем или представителем другой экзотической расы, чтобы стать жертвой. Трудно найти группу людей, которая не подвергалась преследованием. Даже белые люди, если они были белыми людьми подходящего типа и оказывались в нужном месте в нужное время, могли оказаться жертвой кота. Может, они были католиками, протестантами или признанными колдунами. Ты родился в Салеме. Ты знаешь историю, сколько человек умерло во время судов, над ведьмами в Салеме. 19 или 20? Да, это классический пример проекции подсознательной вины. Ты знаешь, сколько человек погибло во время гонений на ведьм, предшествовавших этим событиям в Европе? Не знаю. Сотни? Сорок тысяч. Сорок тысяч? Да. И в соотношении с численностью жителей на сегодняшний день – Это соответствовало бы смерти миллиона человек. Уго, Вышеупомянутая – результат того, что у людей есть глубокая и скрытая потребность проецировать свою подсознательную вину на кого-нибудь другого, и любой повод закатиться. Мы говорим о крайних примерах, но люди находят тысячи более тонких способов. Они не знают, что им нужно или почему. Если бы знали, они бы этого не делали. Ты больше узнаешь о ситуации, и ты понимаешь, почему такие безумные действия, как киноцид, оказываются обычной частью истории бесчеловечности людей по отношению к людям. Ты также узнаешь, что истинное прощение – единственный способ нарушить установившуюся схему. Как мы уже сказали, тебе не нужно принимать идею, что все совершенно невинны. или любые другие идеи курса немедленно. Но ты увидишь по ходу работы, прощение создано для тебя, а не только для образов, которые ты прощаешь. Так случилось, что мыслительная система страха и отделения от Бога в курсе получила название Эко. И этот термин не следует путать с понятием «эго», которое используется в традиционной психологии. Джей всегда говорил с нами, используя масштабные всеобъемлющие термины, и использование слова «эко» в курсе – не исключение. Следует помнить, размер его не имеет значения, «эко» всего лишь мысли, а мысли можно изменять. И «Я помню, ты говорил, что еще не представил мне полную картину, но прощение, о котором ты говоришь, похоже на какую-то форму отрицания». После того, как мы расскажем тебе все, что собираемся, ты не только сможешь увидеть, что на самом деле происходит с истинным прощением, но и осознаешь, что мыслительная система любви и мыслительная система страха обе являются формами отрицания. Одна из них, учение Святого Духа, ведет на небеса, открывая и избавляя от отказа эго от правды. Как говорится в курсе о мире, который порождается учением Святого Духа. Он отрицает способность всего, кроме Бога, повлиять на тебя. Таково правильное истолкование отрицания. О прощении, которое ведет к покою, в курсе говорится. Прощение, следовательно, есть иллюзия, но из-за его цели, цели Святого Духа, у нее есть одно отличие от прочих иллюзий. Оно уводит от ошибок, а не приводит к ним. «Если я отрицаю способность того, что не является Богом, подействовать на меня, означает ли это, что я должен просто позволить, к примеру, драчунам одолеть меня и не защищаться, или не ходить к врачу, когда заболеваю?» «Разумеется, нет. Мы не зря говорили о том, что тебе нужно вести нормальное существование. Никогда не следует позволять наносить себе физический вред или стремиться к опасности». или страдать для того, чтобы доказать свою точку зрения. Распятие было экстремальным событием. Тебе нет необходимости проходить через него, чтобы выучить урок. В большинстве ситуаций ты будешь делать то, что делаешь обычно, но постарайся не делать это в одиночку. Проси наставлений, когда можешь. У тебя появится полная мыслительная система Святого Духа, которую смог сформулировать Джей. потому что он был первым во снах, кто полностью прошел весь путь, и с него нужно брать пример. Со временем ты тоже станешь тем, что представляет эта мыслительная система. Помни, проявленное Джейм прощение, о котором рассказывается в курсе, это не то прощение, в котором участвует иногда христианство и мир. Христиане неправильно понимают Джея. Он учит в своем курсе истинному прощению. и мы покажем тебе, как использовать его в конкретных ситуациях, чтобы ты со временем смог применять его самостоятельно в любых случаях. Но помни, не существует замена изучению и практике курса. Мы только помощники. Мы не делаем ничего самостоятельно, и ты не должен начинать делать что-то своё. Ты и камень ищешь свой путь. Как говорится в старой пословице, «Если всегда делать то, что делал, то будешь получать то же, что получал. А ты всегда получал обратный билет на эту психованную планету или в похожее место. Пора связать с этой невеселой каруселью. Думаю, многих духовных искателей интересует, как разорвать круг реинкарнаций. Поэтому чудо мне понятно. Курс не только временами называет себя чудом, но и чудо, согласно курсу, не имеет отношения к физическому уровню. Это смена восприятия, происходящая в разуме. Да, очень хорошо. Так ты имеешь дело с причиной. Как говорится в курсе, это курс причин, а не следствий. Следовательно, стремись не изменить мир, но выбери изменить своё представление о мире. Если следить внимательно, можно заметить, большая часть людских суждений всё равно не приносит счастья. Очень точно. На самом деле в курсе задаётся вопрос. Ты предпочитаешь быть правым или счастливым? Думаю, большинство из нас сказали бы, что предпочитают быть счастливыми, но мы поступаем так, словно предпочитаем быть правыми. Да, часть обмана эго в том, что когда люди судят других и верят, что правы, они иногда временно чувствуют себя лучше, потому что сумели спроецировать часть подсознательной вины – на кого-то другого. Затем, пару дней спустя, непонятно почему, их подсознательная вина, о которой, повторюсь, они не подозревают, возвращается, и они попадают в автокатастрофу или наносят себе непоправимый вред любым другим способом. Конечно, это иллюзорный, линейный пример. В целом так происходит в обгон времени, о чём мы поговорим позже. Но события проходят, Примерно, как и говорилось выше. Вывод – люди вносят суждения, радуются или огорчаются, в зависимости от того, проецируют ли свою вину вовне или внутрь, а затем наказывают себя. Они считают, что победили, но карма переезжает и в догму. Ты быстро схватываешь, но тебе еще многое предстоит узнать. Помни, карма – всего лишь следствие. Мы собираемся изменить причину всего, изменив разум. О следствии на физическом уровне беспокоиться не следует, потому что оно нереально. Реальные вещи, которые должны тебя интересовать – внутренний мир и возвращение на небеса. А что касается временных преимуществ, мы обратимся к ним, когда будем говорить об изобилии, приходящем вслед за истинной молитвой. Кроме того, нужно отметить, когда в курсе говорится о том, чтобы не судить своего брата, это означает, что ты не должен выносить приговор. Безусловно, каждому приходится выносить суждения хотя бы для того, чтобы перейти улицу. Без них ты утром не смог бы выбраться из кровати. Уж против чего курс ничего не имеет, так это против здравого смысла. Для некоторых здравый смысл – сложная задача. Суди идеи, но не людей, а затем принимай истинные идеи. Что касается задач, то мы уже обещали ставить их перед тобой. Наступит время, и твои задачи будут выполнены. Как говорится в руководстве высших учителях, перед Учителем Бога нет задачи. Задача предполагает сомнение, а доверие, на котором основываются Божие Учителя, делает сомнения невозможными. Но ты еще в пути. Пора заняться приведением твоего разума в естественное состояние. Ничего не имею против. Как ты сказал, это все равно не мой разум. Единственное меня смущает, когда ты, вопреки идее учения, подчеркиваешь различия и расхождения вместо единства. Я рад, что ты заговорил об этом. Тому есть причина. В конечном счете... Есть только две мыслительные системы, и Святой Дух учит тебя противопоставлять их друг другу. Чудо сравнивает твои деяния с творением, принимая то, что созвучно ему, как истинное, и отрицая то, что не созвучно, как ложное. Люди не всегда соглашаются с тем, что соответствует чуду и Святому Духу, а что нет – Всегда есть разногласия среди последователей духовных учений, в том числе и среди учеников курса. И эти противоречия создают мир Кэрри. Он делится, как клетка под микроскопом. Это встроено в систему, потому что разум делятся, делится, как та самая клетка. Создавая кажущиеся отдельными разумы, или, как вы их называете, души. Не беспокойся и не сопротивляйся. Твоя задача – вернуться к источнику проблемы, разуму, а не миру, и изменить его путём прощения. Дженни ждёт, что его курс проживёт без противоречий, будь то в сообществе курса или за его пределами. Однако, как он говорит во введении к пояснению терминов, то есть слов, которые можно применять к любому аспекту курса, все термины потенциально противоречивы. Ищущие противоречия найдут их. Однако те, кто ищет ясности, найдут её. Они, однако, должны приготовиться пренебречь противоречиями, понимая, что это защита против правды в форме обманного маневра. Одна из возможных областей противоречий, как ты увидишь во время нашей следующей беседы, идея, что на самом деле миром управляет подсознательная вина – ассоциируемые с грехом. А грех – всего лишь ошибочная мысль. Его не нужно делать психологически реальным, вынося приговоры. Я хочу, чтобы до нашего возвращения ты подумал о том, что духовные пути не одинаковы. Если ты хочешь единства, его можно найти в цели. Цель одна – все духовные пути в конце концов ведут к Богу. Но сами пути не одинаковы. Они временами идут в разных направлениях, пока не заканчиваются все в одной точке. В этом нет ничего печального. На самом деле это даже необходимо. Чтобы получить максимальную пользу от любого пути, его нужно понимать и следовать ему. Иначе как ты можешь его применять, если не понимаешь? Вряд ли кто-то не согласится с тобой, если ты скажешь, что в буддизме и христианстве – Говорятся разные вещи. Почему кто-то должен не согласиться, если ты скажешь, что в курсе чудес говорится не то же самое, что у них? Курс – не движение. Движение без того достаточно. Тебе не нужно покорять мир. Не имеет значения, популярен курс или нет. Джей знает, что делает. Те, кто готов к курсу, найдут его. Его курс уникален. Он дает людям шанс узнать, что они никогда не будут одиноки. Он дает тебе возможность объединиться со Святым Духом и в итоге с Богом. Он ускоряет возвращение к Богу, помогая Святому Духу тебя исцелить. Однако совершенно необходимо, чтобы ты научился понимать утверждения, сделанные Джейм в курсе. Можно с уверенностью сказать… На грехе эго построило свой мир. Только в подобном мире все могло оказаться вертном. Подобная нелепая иллюзия и заставляет облака вины казаться столь тяжелыми и непроницаемыми. Именно здесь рождается мираж той плотности, какой будто бы имеет мирской фундамент. Грех изменил творение, обратив его из Божьей идеи в угодный эго-идеал. Мир полностью ему подвластный и собранный из тел, бездомный, загнивающий и склонный к тлению. Если это ошибка, то истина легко ее исправит. Любая приведенная на суд истинная ошибка исправима. Но если наделить ее статусом истины, начей же суд вести ее. Святость греха поддерживается подобным странным средством. Как истина, грех и не зыблем, и не рушим, и все приносится к нему на суд. А как ошибку, его приводят к истине. Вера в грех невозможна, поскольку грех – это неверие. Но вера в то, что любую ошибку можно исправить, вполне возможна. А теперь, дорогой посланник, пора отбросить ошибочные ценности, которые ты дал миру. и начать заменять их смыслом Святого Духа. Использование Его Слова имеет смысл. Продолжай свои занятия, Кэйя, а во время нашего следующего посещения мы начнем раскрывать твои ошибки, чтобы их можно было исправить тому, чья задача «освободить тебя».